Глава седьмая. Ритуал. На миг мой том с коня сойди И головой ко мне склонись. Есть три дороги впереди, Ты их запомнить поклянись. Вот этот путь, что вверх идёт, Тернист и тесен, прям и крут. К добру и правде он ведёт, По нём немногие идут. Другая торная тропа, Полна соблазнов и услад, По ней всегда идёт толпа, Но этот путь — дорога в ад. Бежит, петляя меж болот, Дорожка третья, как змея, Она в Эльфландию ведёт, Где скоро будем ты, да я. Томас Рифмач. Старинная шотландская баллада В переводе с маршака В следующие дни Света часто танцевала по квартире, взметая вокруг себя облака пыли. Под ноги порой попадались вещи, брошенные ею Владом или другими людьми, жившими здесь раньше. Ей было все равно. Скоро-скоро она не будет одна. Скоро они будут танцевать на зеленой траве уже вдвоем. Ей нужно 30 подданных найти, и первые из них уже в пути. Радость вырывалась из неё яркими всполохами. За окном лето медленно отбирало у весны свои права, а по грязной квартире в многоэтажном панельном доме плясали разноцветные отблески. Разочарований в эти дни тоже хватало. Ольга Петровна, любительница множественных смайлов и сопливых историй, ушла в глухое «я подумаю». Мужик, который хотел приворожить финансы к своему тухлому бизнесу, так и не перезвонил. Еще пять потенциальных клиентов тоже пока не подавали особых надежд. Но зато девчонка по имени Ангел согласилась пройти ритуал, который сделает из нее суперкрасотку. Время было назначено на сегодняшний вечер, и Свете больше всего хотелось просто перемотать эти часы, как она делала раньше. Музыка что-то подсказывала ей более требовательно, чем обычно. Света прислушалась, положила в пакет новое длинное платье, взяла в руки кубок и увидела, что он полон уже наполовину. Не сомневаясь теперь уже ни в чем, она встала на дорожку, проложенную музыкой прямо в окно, и потом за город в лес. Света медленно бродила по своему истинному дому, Ведьмин холм пестрел цветами, а гигантский круг у его подножья теперь был почти не виден. Новая трава выросла тут этой весной, однако не такая зеленая, как раньше. Только маленький клочок истинной зелени и свежести еще сохранился. В самом центре бывшего царства фей светился светен крохотный купол. Ее кусочек жизни, ее надежный кокон — Конечно, она не утерпела, вновь присела в него, сжалась в комочек на изумрудной траве, и опять над ней повеял легкий ветер, и лучи солнца, преломляясь немного на границе купола, окрасились медом и золотом. Скоро, очень скоро их круг опять станет огромным, как прежде, и они проведут тот особый ритуал, и в холме откроется проход, и оттуда выйдет вереница прекрасных танцующих созданий, её народ, и первым будет идти ее король. Здесь, в защищенном и теплом уголке мира, можно было сидеть бесконечно, но музыкальный зов подсказывал, что у них есть дела. Пришлось вылезать. Что музыка имела в виду? Света огляделась и в глаза, и бросились какие-то старые тряпки – Они валялись в пределах бывшего большого круга. Тут же стало ясно, что нужно сделать. Конечно, это беспорядок, а истинный дом должен быть чистым, ведь сегодня родится ее новая подданная. В танце все делалось быстро. Мусор со свистом улетал далеко в лес. Света не задумывалась, кто это раскидал тут старую одежду. Всё тряпье было грязным и порванным, как будто зиму пролежало под снегом. Музыка сказала, что это неважно. Важно было лишь то, что чаша, которая стояла на траве под крохотным куполом, уже почти наполнилась, и золотая луна уже взошла на небо. Света поприветствовала её, но Таня ответила. Медовая жидкость в кубке отразила лунный диск и закипела тихонько. Вскоре она начала переливаться через край, но всё не заканчивалось. Света поняла, что ей пора переодеваться. Она с восторгом облачилась в длинное чёрное платье и распустила волосы. Вот теперь она точно похожа на экстрасенса Лану. Музыка начала выводить на траве сложный ритм. Света узнала его. Это узоры их будущего танца, которые они вскоре начнут исполнять. Такой же точно она танцевала в ту ночь, когда стала феей. Вот только теперь в центре, принимая на себя лучи обожания и всеобщую энергию, будет стоять она, королева-фей Светлана. Ощущения от видения возникли странные. С одной стороны восторг, а с другой... Однако задумываться было поздно. По лесу кто-то шел, приближаясь по дорожке осторожно, но в то же время решительно. Вскоре на поляну вышла неказистая девчушка и огляделась, пытаясь сориентироваться в темноте. Какой же знакомый взгляд. Света тоже когда-то пришла сюда вот точно с таким же выражением на лице. Недоверие, но и надежда одновременно. Она тоже не верила, но все-таки шла. А Надька тогда вела свой дурацкий стрим. Последнее воспоминание возникло вдруг из ниоткуда и быстренько провалилось в никуда. Света с улыбкой подошла к своей будущей подданной. «Привет, ангел, я ждала тебя». Девчушка рассматривала её жадно и, кажется, не разочаровалась. «Здравствуйте, Лана. а Вы такая... А почему вы в группе свои фотки не выкладываете?» Спросила она вдруг. Голос сорвался, но только немного. Волнуется. Музыка подсказала Свете правильный ответ. «В наших изображениях скрыта большая сила, о которой мы не всегда догадываемся». Пропела экстрасенс Лана так уверенно, как только смогла. «Я, кстати, вижу, что твою энергию и красоту кто-то частично забрал. И это произошло уже давно, возможно, как раз из-за опубликованных фотографий». Девчонка попалась. «Да», — прошептала она удивлённо. «Моя мама их раньше много выкладывала, я потом ей запретила, когда...» «Когда решила, что ты уродина», — продолжила про себя Света, а вслух произнесла. «Она, конечно, не хотела, но нанесла тебе огромный вред. Дети особенно уязвимы к магическим атакам». «Вы сумеете мне помочь?» — пискнула ангел. Света улыбнулась. Девчонка сегодня утром перевела ей на карточку все свои сбережения — три тысячи рублей. В этот раз Света не ошиблась с ценой. И только теперь дурочка интересуется, а точно ли ей смогут помочь. Да, точно такая же, какой была она сама. «Конечно», — успокаивающе проговорила Света и протянула вперёд руку, подводя девчонку к центру круга. «Весенний ритуал, проведённый на границе лета, активирует мощнейшие силы природы. Мы сумеем не только снять с тебя давний сглаз, но и защитить от будущих атак». «Я стану красивой?» — уточнила девчушка. Света присмотрелась к ней. «Самая обычная мордашка. Достаточно хорошенькая, между прочим. Ну, немного прыщи имеются, но это всё временно». Ей бы подошёл небольшой естественный макияж. Можно было бы поэкспериментировать и с яркими неоновыми оттенками. Она же такая молоденькая. Музыка быстренько отвлекла её, загремев вокруг фанфарами. Света тряхнула головой и вернулась к ритуалу. «Конечно!» — ответила она ангелочку, которой всё ждала ответа. Та вздохнула радостно. У Светы почему-то было неспокойно на сердце. Что-то в этой девчонке тревожило ее. Кого-то она ей все-таки очень напоминала. «А почему ты просто не пошла к косметологу?» — спросила Света вдруг неожиданно для себя. «Так к нему долго надо ходить, и денег много уйдет, а мне родители столько не дают», — ответила Ангел искренне. «Ну, заработала бы». Протянула Света задумчиво. «Тебе ведь уже шестнадцать?» «Я чё, дура работать за копейки?» Надулась девчушка. Свету обожгло полустёртое воспоминание. Она, понимающе кивнула и достала из купола чашу, питьё из которой лилось на землю непрекращающимся потоком. Ангел, как зачарованная, уставилась на чеканное золото и тёмные камни — Света прекрасно её понимала. Она даже вспомнила это ощущение. Невероятная жажда, когда тебе обязательно нужно выпить что-то конкретное, немного тёплое, отдающее мёдом и вереском. Они стояли в самом центре сияющего узора, который музыка непрерывно выводила на траве. Пока невидимый для девчушки, он гремел для Светы и вибрировал по телу, будто она была одним из главных инструментов. Момент настал, и нужные слова всплыли в её памяти, напетые и подсказанные, а наполовину и припомненные. Она вдруг заметила с досадой, что прямо под ногами у её будущей подданной валяется старая туфля. Даже под светом луны отсвечивал малиново-красный цвет, ободранный кое-где, но до сих пор яркий. Какая-то слишком знакомая обувка, но это сейчас неважно, Жаль, что не заметила и не убрала вместе с остальным мусором. А теперь пора приступать к ритуалу. «Готова ли ты испить лето, осень, зиму и весну?» Голос светы прогремел неожиданно, войдя в резонанс с узором, заставив музыку застонать от восторга. Девчушка ответила свою «да» и даже потянулась к кубку. «Готова ли ты принять...» Дальше нужно было сказать свою новую сущность и всю красоту этого мира. Именно такие слова жаждала услышать будущая фея. Но вместо этого света почему-то опять уставилась на ярко-красный каблук, торчащий из травы. Да это же Надькины туфли. Те самые, про которые она рассказывала в своем дурацком стриме. Они ведь тогда вместе с бывшей одноклашкой в лес приехали и вместе прошли ритуал. И Надька, значит, всё время тоже была в их круге. Но обувь, вероятно, скинула. и Ещё бы такой каблук. А в последний раз Света видела, как из этой самой туфли вылетела маленькая фея, так похожая на шумную деваху, которую тоже звали Надей. Мысли вставали в ряд, защёлкивались, словно металлические детали огромной конструкции. В светиной голове, оставленной на пару минут без музыкального присмотра, Вдруг сложилось понимание одного единственного факта. Эта же Надька была той самой громкой девахой, которая так любила летать и светиться, и которая становилась всё меньше и меньше, пока не превратилась в летающего светляка. И Света сама была вынуждена купить одежду на два размера меньше, и даже обувь. И серый нудный старичок их всех предупреждал, Она посмотрела на глупую девчушку, протянувшую к ней руки, готовую принять ради дурацкой красоты не только непонятные слова и питьё, но и бог знает что ещё. Музыка гремела вокруг и требовала своё, но Света медленно перевернула кубок и вылила всё содержимое на землю. Музыка взорвалась. В её нотах ощутимо послышались бранные слова и даже проклятия. Узор содрогался, не находя энергии для подпитки. А та живая человеческая масса, что должна была наполнить его своим светом и теплом, растерянно моргала, не зная, что и дальше делать в этом странном ритуале. «Иди домой!» — сказала ей Света, перекрикивая музыку. «Но как же... А ритуал?» — протянула девчонка, ничего не понимая. «Иди домой и запишись к косметологу!» — крикнула ей Света. «Пошла отсюда, дура!» Орала она вслед убегающей фигурке. «И чтобы больше по ночам нигде не шлялась! И про магов всяких забудь!» Она вопила, уже не слыша сама себя, потому что музыка мощна и сурово заняла все полости ее тела, и теперь гремела, входя в резонанс сама с собой, причиняя боль и наказывая Свету за самоуправство». Под конец, оставив ее все-таки живой, музыка бросила эту оболочку в самый центр угасающего круга. Медно-красная луна с неодобрением глядела сверху на завершенное действо. Когда света очнулась, на небесный пост уже заступило яркое солнце. Она села, дрожа, и охватила себя трясущимися руками. Музыка приказала ей забыть, произошедшее этой ночью, но не вышло. В траве все еще олело напоминание о страшном открытии. Если бы музыка убрала ярко-красную ободранную туфлю и зашвырнула ее подальше в кусты, пока света была в отключке, то, возможно, ей бы удалось заставить королеву-фею обо всем забыть. Но парадокс заключался в том, что у музыки не было в этом мире других рук кроме Светиных. Поэтому главная улика осталась на своем месте и опять сразу же бросилась в глаза. Света тряслась и пыталась собрать в голове разрозненные воспоминания. Как же все-таки неприятно оставлять обряд незавершенным. Она решила, что именно из-за этого потеряла сознание. Но самое главное, как же опасно забывать — Она вдруг вспомнила Надюху, глупую, нагловатую, которая бесила ее, начиная с первого класса, а потом, уже закончив школу, не дружила с грамматикой и обманывала своих подписчиков, а потом радостно бегала по поляне и светилась, как звезда. Кажется, в последний раз Света ее видела, когда ярко светящаяся кроха ростом с дюймовочку дралась с другими такими же малышами за теплые искры» хватило ли ей сил на переход или ее пепел уже развеян ветром. Слёзы возникли на глазах, но превратились в сухие светящиеся шарики. Света растерла их между пальцами, и вдруг до нее дошла главная мысль. Она ведь и сама уже давно не человек. Ни один человек не смог бы выжить в этом лесу зимой. Музыка попыталась напеть ей что-то успокаивающее, но Света заорала на неё, да так, что испуганные галки взлетели где-то вдалеке. Мелодия притихла, убралась на время поглубже. Света судорожно разглядывала себя. «Значит, минус два размера и сколько-то там сантиметров роста». Она всхлипнула, но плакать не решилась. Слишком уж странные слёзы у неё теперь были». И потом, кто знает, вдруг за них тоже надо платить. Ещё пару грамм минус. Света потрясла головой и пару раз хлёстка дала себе по щекам. «Соберись! Переодеться, собрать все вещи, кубок не забыть. Вон валяется на земле. И... вызвать такси. Хватит летать и светиться. Дороговато выходит. Надо с этим совсем разбираться». Вечером, сидя в чужой квартире за компьютером, она загрузила свой собственный старый канал. Все эти дни, недели и месяцы она не заглядывала в бывшую работу. Почему-то не хотелось, а вот теперь, только зашла в дом, сразу именно сюда бросилась. Ее ведь подписчики, поди, потеряли. По планочка на фотографиях показалась ей теперь до невозможности красивой и молодой. Смешные старые фотки. И она сама смешная, разноцветная и ненастоящая. Пыталась заработать поскорее. А потом все просто бросила. К ее удивлению подписчики от нее не разбежались, но ну и не кричали громко в комментах, куда делась наша любимая блогер, почему перестала выкладывать новые классные фото. Была пара ленивых замечаний типа «О, ну все, канал сдох, так я и думал». Света поняла, что она удивлена. Да нет, она просто в шоке. Решила она сама за себя, так как мысли её теперь бежали несколько быстрее эмоций. А о собственных эмоциях она пока старалась не думать, задвигала их подальше, пока была возможность, чтобы не свалиться в яму глухого тихого ужаса. Лучше подумать о работе, о бывшей работе. Значит, всем её подписчикам вообще-то всё равно, выкладывает она что-то или нет. Жизнь продолжается». «Пойдём на других каналах посмотрим прикольные фотки». Значит, всё это было полной фигнёй. Нет, она, конечно, никогда и не думала, что делает что-то безумно важное, но всё-таки. Она считала, что дарить людям радость — это тоже хорошее занятие. Ведь не только же заработать она на этом хотела, но и рассказать что-то, подарить всему миру свой, какой-никакой, но талант. Зачем тогда нужны настоящие художники, писатели, музыканты, всё искусство — Оно, значит, тоже фигня? Нет и не надо, другие найдутся. Не было бы Пушкина, мир бы не рухнул. Или так, вот Пушкин умер молодым, кстати, совершенно безответственно относился к своему таланту, дурак, подставился под пулю просто так, развлечения тогда узнать и были своеобразными. А мог бы и не умирать, мог писать еще лет сорок, не меньше, и создать новых произведений в два 3 раза больше. Но их нет. Мы живем в той реальности, где эти прекрасные поэмы и стихи не были написаны. И ничего, живем же как-то, выживаем. Иногда из ума, но это не важно, суммарно винтики крутятся, и мир существует». Света смотрела на то, что она не так давно считала своей работой и находила везде массу недочетов. «Тут вот посветлее надо было сделать, а эту фотографию вообще лучше было бы выкинуть». А тут подпись просто дебилизм. Что-то было во всём этом неправильное и ненатуральное. Теперь, глядя со стороны, она чувствовала это, но не могла точно сформулировать свои ощущения. Хотя, пожалуй, самое главное, ведь она только что поняла, что это было никому не нужно. Самообман, дурь попытка сбежать от надоевшей жизни. А вот и ночная фотосессия. Поп Ланочка изображает из себя фею, Её одноклассники — счастливые и глупые. Предатель Димон. Хорошо, хоть он из этого кошмара удрал. А вот и Влад, Вадим, Владимир. Света смотрела на любимое лицо. Почему он тут такой взрослый? И тут её поразил логичный вопрос. Знал он или не знал? Стоп. Света вскочила, и как охваченная огнём бабочка заметалась по тёмной комнате. «Что это она сидит тут, рассматривает старые фотки? Там ведь ее народ, куча фей, которые не знают, что светиться и летать для них смертельно опасно. Они ведь все погибнут. Им нельзя возвращаться сюда. Надо их как-то найти и предупредить. Пусть остаются навсегда в прекрасной стране фей, где всадник солнца дарит им тепло и свет, но только надо их предупредить». Она ужасно испугалась, что сама сейчас тратит собственную энергию и постаралась успокоиться, хлопнула себя по голове. Так почему-то лучше получалось собраться и, судорожно дыша, проверила в тусклом зеркале, что ничего у неё больше не светится. Глядя в зеркало, она спросила у самой себя. «А как же всё-таки Влад? Знает он об этом? Маленьком секрете или нет?» И сама себе ответила. «Разве он мог не знать? Он же король!» Но потом она подумала и самой себе возразила. «Ну погоди, если он знал, то почему не сказал всем? Не мог же он относиться к нам, как к пушечному мясу? Закончатся эти, другие найдутся!» Она отмила эту мысль. Ее король, мудрый и прекрасный, смотрел на нее с экрана компьютера, Ей казалось, что его волосы развивает теплый ветер, который доносит аромат трав и цветов. Итак, она должна найти решение прямо сейчас. Во-первых, она больше не может выполнять задания Влада. Она не будет искать людей и превращать их в фей. Она всхлипнула и погасила один потерявшийся огонек, который решил поблуждать по ее волосам. Получается, что открыть проход в прекрасную страну фей и вернуть оттуда своих она не сможет. Но, с другой стороны, она должна их всех предупредить. И особенно Влада, потому что он точно не знает, что светиться и летать для них — это значит тратить собственную массу. Тоже мне экстремальная физика. Пока мы пришли к противоречию. Музыка опять вылезла потихоньку и пропела нечто успокаивающее. Это слегка разумное существо — состоящей из звуковых волн, не слишком любила, когда его носители возвращали свою человеческую память в полном объеме. Они после этого становились чуть менее восприимчивы для ее вибраций. Да и проблемы иногда возникали, но для королей и королев ей приходилось сделать исключение. Сейчас музыка сумела сообразить, что если последний оставшийся на земле носитель решительно не хочет — добавлять ей новые энергетические единицы, то самое разумное — вернуться к предыдущему королю и слиться с общей мелодией. Там хватит сил, чтобы и эту девчонку назад кнотам прибрать. Но пока лучше ей сильно на глаза не показываться и с ней тихонько поиграть. Света усиленно соображала, может, она смогла бы превращать людей в фей, но только кого-то, кого не жалко. Она даже головой замотала, представив, насколько это мерзко. Ни один преступник на свете точно не заслуживал такого наказания. Но если только самые страшные маньяки, найти их штук 30 и с каждым провести ритуал, даже музыка пискнула из глубин сознания, что это плохой вариант, и подпела еще что-то отдельное «Возможно, в прекрасную страну феи есть и другой путь», подумала вдруг Светлана. Вряд ли проход через холм один-единственный. Она тоскливо смотрела на своего потерянного короля, будто хотела получить ответ от фотографии. И он действительно пришел. Она разглядела, как из-за плеча мага, экстрасенса и гомеопата выглядывает половина головы Димки. Ведь эта его слишком умная невеста смогла как-то нарушить их танец и вызволить своего жениха, увести его в мир людей — И делала она при этом всё очень уверенно, будто точно знала, что надо делать. Значит, ей кто-то это всё подсказал. Значит, есть на свете тот, кто что-то знает про фей и, возможно, даже путь в их страну. Света опять расслабилась и увидела вокруг себя в темноте отблески. «Выключи!» — заорала про себя так яростно, что заветшее было свой тихий говор музыка опять умолкла. Света смотрела на себя в тусклом стекле и пыталась сообразить. «Минус два размера. А сколько сантиметров минус? Ну, вроде не слишком много. За взрослую ещё сойдёт. Но главное дальше — держать себя в руках». «А почему, интересно, Влад никогда не светился?» Зазменилась ядовитая мысль. «Всё-таки знал?» «Ну, потому что он часто ходил по городу и изображал из себя обычного человека». Нашла Света быстренько отговорку и почувствовала облегчение. Однако она не могла сейчас не заметить, что даже имени своего короля она толком не знает, потому что всё-таки Влад, Вадим и Владимир — это три разных имени. Чтобы отвлечь саму себя от этого неприятного факта, она быстро села за компьютер и начала соображать, как ей найти Димку с его чёртовой невестой. Включать свой телефон нельзя — Встречаться с родными она точно сейчас не готова. Хватит ей своих проблем. Значит, остаются соцсети. Но ничего, в этом она профи. Найти человека и узнать его привычки и адрес места жительства, да расплюнуть. Потерпите немного. Я скоро к вам приду и всех спасу. Я смогу, я справлюсь, — прошептала она. Я помогу. Напела ей мелодия из глубин подсознания. Света расслабилась и позволила музыке опять тихонько звучать у нее в голове. Все-таки она к этому уже привыкла. И все-таки она ведь теперь королевой феей должна спасти свой народ. Как-то их найти и запретить делать то единственное, что приносит им всем радость.